Ваня. От одного взгляда на её свежее лицо, умные глаза и безупречную фигуру злоба тонкой удавкой горло перетягивает. Так явно это чувствую, что взгляд отвести тут же хочется. И смотреть больно, и не смотреть невозможно. Как на солнце. Глянь-ка на него в подзорную трубу, человечишка. Много интересного тебе откроется. И раньше она мне нравилась от выражения «мозги плавились». Сейчас это усугубилось. Они, мать их, не плавятся, они кипят. Надеялся, что за эти годы Юля растолстела, что ли, облысела слегка или, ну не знаю, постарела, может. Иными словами, на живого человека начала бы походить, со слабостями и недостатками, но нет. Она, наоборот, где нужно округлела, где необходимо еще тоньше стала. Вдобавок она сильная, смелая, умная, преданная, безупречная. У неё всё получается. Попробуй соответствовать, когда у тебя шрамы от запястья до локтей. Я ведь даже отомстить не могу за неё и за себя. По-хитрому всё сделать возможности нет, а напрямую. Предупредили меня за пять минут до выхода из колонии, что если заметят в одном квартале с младшим, пиздец мне и матери моей придёт. Интересно, реально приглядывать будут или просто напугали? Под правилой называется настроение в самый счастливый день. Серьёзно вы думаете, я способен продолжать жить, забыв о том, что с нами сделали? Как ломали эту девчонку, подговорив её родных и друзей, как изматывали её морально и даже избили фактически. Вдвое сократили количество нервных клеток моим родителям. Такое, в принципе, прощают, ломает изнутри при одной мысли перевернуть страницу, дробит. С этим невозможно справиться. «Об меня мою девчонку ноги вытерли, а я проглатываю, получается. А кто я после этого? Со мной вообще стоит иметь дело? Но не могу я приобрести оружие и пойти в лобовую. Не месть это будет, а тупизм чистой воды. Хуже только сделаю всем, кто не безразличен. И в себе в первую очередь. У меня ничего нет, кроме возложенных родителями ожиданий». Они тяжелянные, я ею два ползу под весом чужих планов и амбиций. Тело раскачал, а легче от этого не стало. Что может тело, когда в голове тысячи страхов, в которых самому себе признаться позорно. Не то, что заикнуться вслух. Немужественно это. По-бабски. Ни денег, ни профессии, ни связей или перспектив. И все вокруг смотрят, как там не так. Не доверяют. Я вижу презрение в глазах тех, кто знает, а у самого постоянно голова кружится от красок, запахов и вкусов. Но а тут она ещё, олицетворение доброты и понимания, сидит напротив меня, смотрит глазами голубыми на бледном лице, кажущимися какими-то нереальными, как озёра в горах, девственно чистые и бездонные. Я видел такие, когда в походы ходили двухнедельные. Только пешим ходом до них добраться можно, а бывателю эту красоту увидеть не светит, максимум на фотографиях. Вообще, женская красота меня слепит сильнее всего. Отвык. Конкретно Юлина красота ещё и ранит. Не хочу владеть этой девушкой и отдать другому не могу. Вот зачем приехал? А для чего она меня впустила? Злюсь, что на расстоянии держит. Бешусь, что в принципе стала со мной разговаривать после того, что сделал с ней. И ещё сделаю. А не могу потому иначе. Злобы много, она требует выхода. Интересно, существует ли предел её терпения? Как-то же можно сломать эту девушку. Должен быть способ. Юля оправдывается, что дивана у неё нет, только кровать полуторка, поэтому если я хочу у неё жить, что бы завтра же купил надувной или обычный матрас? Я не знаю, что я не знаю, Яваю, проходя за ней в комнату, озираюсь по сторонам. Обстановка в квартире более-чем скромная, но тут очень чистая, и это учитывая, что гостей она не ждала. Вещей мало, но все в идеальном состоянии. На стене выделяется и приковывает к себе взгляд огромный плакат LEGO Ninjago. И когда я останавливаюсь напротив него и начинаю с интересом рассматривать, Юля вдруг заливается густой краской, будто я нашёл что-то совершенно личное и интимное. Ну удивительно, когда бельё передо мной стягивала, не краснело так. Когда-нибудь у меня будут дети, которые дорастут лет до 10-12. Я куплю им огромный конструктор и тогда отведу душу. Мечта детства. Не обращай внимания. Не обязательно ждать так долго. Купи и развлекайся. Откуда ж у меня столько времени? Раз уж сегодня матраса нет, то будем спать на кроватях. Я в душ. Устраивайся пока. А когда наступает время сна, Юля в пижаме ложится в постель и двигается на левую её часть максимально возможно. Девушка вжимается в стенку, стараясь освободить как можно больше пространства, и смотрит в потолок затравленная остекленевшими глазами, будто добровольно приносит себя в жертву мне ублюдку. В этот момент удавка на моей шее натягивается и режет без стали. Убит. Считайте умер. В какой интересно по счёту раз за последнюю пятилетку. Гродь сдавливает. Думал ведь, что во сне её потискаю, а сейчас вижу, как она этого боится. Читаю по глазам её мысли и подыхаю. Потискую ночью, душу отведу, и ничего она мне не сделает. Не выгонит, даже скандал не закатит. Промолчит, проглотит. Всё это по глазам вижу. Она и меня просто уже бесит своей слепой покладистостью. Господи, да пошли меня на хрен и выставь на улицу. Кровать-то 140 см в ширину, не получится вдвоём разместиться так, чтобы не касаться друг друга, а коснуться её и не потрегать. Реально думаете, что удержусь от искушения? Я приехал, чтобы продолжать его мучить, но вместо этого беру одеяло и бросаю на пол, потому что не могу. Просто не могу вот так и всё. Не сейчас. Не сегодня. Да ладно, ложись. Ты что делаешь? Она садится на край кровати, распущенные волосы свешиваются, перекинуты через левое плечо. Наблюдает, как я сворачиваю одеяло в два раза, чтобы более-менее мягко устроиться, кладу подушку сверху. На полу спать придумал. Прекрати, тебе будет ужасно неудобно. Нормально. Не холодно и отлично. Ваня, если я тебя чем-то обидела, то не хотела. Иди ко мне. Я правда не против. Успокойся. Не в таких условиях спал. Всё, отдыхай, тебе на работу рано вставать. Гашу свет и не раздеваясь ложусь на свой импровизированный матрас. Она медлит пару минут, потом встаёт с кровати, шарит по шкафам, достаёт плед и укрывает меня. Сама возвращается на прежнее место, так и лежим в темноте, молчим. Здесь всё пахнет этой женщиной. Каждая вещь выбрана и куплена ею. Здесь воздух, который пропитан ароматами её кожи, духами, какими-то шампунями, страна запахов. Они лёгкие, едва уловимые. Я лежу и распознаю каждый, как маньяк двинутый, и у меня крыша трещит от перегрузки. Надо встать и уйти. Просто уйти сейчас. Зажмуриваюсь. Я хочу быть с этой женщиной, при этом не хочу делать её счастливой. Не способен и даже пытаться не стану. При этом хочу, чтобы она была счастлива без меня. Но при мысли о другом мужчике рядом с ней меня колбасить начинает. А вы думаете, легко быть мной? Вы думаете, легко быть со мной? Не ненавидеть самого себя? Если бы мне кто-то пообещал, что однажды я смогу соответствовать этой девушке, насколько бы проще мне было начинать сначала. Но такое нельзя пообещать. Ни одна гадалка, ни один чёртов умник не может поручиться за другого человека и предугадать его будущее или определить таланты только ты сам знаешь на что способен сам решаешь можешь или нет либо делаешь либо боишься я слишком хорошо это знаю чтобы прислушиваться к советам мне действительно нужно немного времени и возможно капельку веры со стороны После та вера будет исходить от человека, которого я вообще не хочу видеть, от человека, разделившего мою жизнь на до и не дай боже кому-то. Девушки, ради которой я убью, не колеблясь. Можно ли любить и ненавидеть одновременно? Я больной мудак. Не надо было ей впускать меня в квартиру. Следующим утром встаю по звонку её будильника. Пока она моется, ставлю чайник и делаю зарядку. А когда выхожу на кухню, Застаю Юльку на балконе с чашкой кофе и сигаретой. Присоединяюсь к девушке со своим кофе. Иди отсюда. Не хочу быть причиной твоего будущего рака, говорит она мне. У меня не будет рака. И доброе утро. Если перестанешь провоцировать, тогда точно не будет. Доброе. Как ночевал? Удалось хоть немного поспать? Да шикарно всё. Лучше, чем в машине. Не забудь матрас сегодня купить. И лучше ещё один комплект постельного белья. М? Вань, да. Какие у тебя планы на день? Жизнь расписана по минутам, ухмыляюсь. А что? Я машину хочу купить, но немного страшно. Ты не сможешь поприсутствовать на сделке? Глупость, может, но для меня это большие деньги. Боюсь, что украдут их или ещё что. Конечно, А что за машина? Да, недорогая. Как же она называется? Сейчас в планшете найду. Красивая такая белая, с глазками. А, понятно. Белая с глазками. Не издевайся. Я правда не разбираюсь в них. Встреча в 2 часа тут недалеко. Я как раз её посмотрю, и если всё устроит, то наберу тебя. Договорились. Давай я тоже посмотрю. Мне интересно. Мы в сервис поедем, не обижайся, но в этом деле я предпочитаю довериться профессионалам. А что за сервис? Понятия не имею. Продавцы сказали, что знают один хороший. Отмахивается она, тушит окурок в идеально чистой пепельнице, затем идёт в комнату. Продавцы посоветовали хороший сервис. Ага, шикарно. У меня только один вопрос. Как ты вообще выжила в эти годы, идеалистка моя? Иоль. Давай-ка сделаем всё иначе, окликаю её. М? замирает она, обернувшись. Смотреть машину еду один, пообещав позвонить Юле и сообщить новости, как только они появятся. Конечно же, Opel Corsa, оказывается, битым-перебитым, с посиба краска не буграми, за смешную стоимость полгода продаётся, продаться не может. Чуть не нашли дурочку. обещая Юльке сам поискать что-то более-менее подходящее за её деньги. Затем, а это дело получаса, устраиваюсь на работу в такси и гоняю по городу весь день и всю ночь, пока не чувствую, что начинаю вырубаться за рулём. Но едва падаю на свой импровизированный матрас из одеяла и пледа, в 6.30 звонит Юлин будильник, и мне отчего-то хочется отвезти девушку на работу. Может, дело в том, что она позаботилась сделать для меня копии ключей от квартиры? Еле просто жалко её. Сегодня душно даже ночью. В автобусе тяжело ехать, а ей больше часа пилить по утренним заторам. Я ещё вчера спросил, почему она не снимет квартиру поближе к офису. На что Юлька ответила, что не нравится тот район. Безопасность для неё на первом месте. Здесь она живёт в двух шагах от остановки, улицы по ночам освещены почти как днём. Не страшно в любое время домой возвращаться. График у неё не замысловаты, легко запомнить. К 8:00 утра на работу, в 8:00 вечера домой. Остаток недели вожу туда-обратно. Однажды со встречи с подругой в кафе забирал почти в полночь. Мне-то всё равно, разницы нет. Работа позволяет кататься. Дома она ужинает, готовит что-то на завтра, потому что всегда берёт обед с собой. Ну и на меня теперь тоже оставляет порцию в холодильнике. Около 10 садится за ноутбук на кухне, что-то печатает там с серьёзным выражением лица. Я в полдвенадцат. В полдвенадцатого ложится спать. В её отсутствие я забиваю холодильник продуктами, иногда сам готовлю что-то простое. В общем, живём. Просто живём как все. День сурка. День сурка. День сурка. Ну вы поняли. Без драм, ссор и претензий, не мешая друг другу. Мне нравится кататься по городу, общаться с разными людьми, которых доставляю из пункта А в пункт Б. Это интересно. И хотя понимаю, что работа водить такси временная, даю себе эти несколько месяцев, потому что да, они мне нужны. Суббота проходит в том же режиме, с единственной разницей, что Юля убирается, а затем Колымет решает контрольные из дома. Мы как соседи, которые изредка пересекаются несколько раз в день у холодильника, в общем-то, это устраивает обоих. Вернее, устраивала. Ровно до того момента, как в воскресенье в 6:00 вечера она вышла из ванной комнаты, необычная яркая, видимо, как-то особенно накрашенная, и в облегающем платье. "Ты куда?" спрашиваю, отрываясь от телефона. "М-да, так", отмахивается. "С подружкой в кино". Я докину, поднимаясь с дивана. А что за фильм? Может, мне пойти с вами? С заказами сегодня слабенькая. Она выбирала, я не знаю, что это за фильм. И вообще, не стоит, Ваня. Отдохни лучше дома. Эм, ладно, понял, без проблем. Ну давай хоть подброшу. Я же говорю, это не обязательно. Почему? Мне не сложно. Меня заберут и привезут. А, Что-то мне в этой тоне не нравится. Подружка переспрашиваю. А что? Да ничего. Раз ничего, то и хорошо. Она обувает босоножки на высоких каблуках, которые при мне достала из коробки, а не в коробке хранятся, а на полке с повседневной обувью. Но вы понили ресницу. Во сколько приду, не знаю. Защёлку не закрывая, только на ключ, чтобы я могла открыть снаружи, не разбудив Может. О'кей, заткнись прямо сейчас и займись каким-нибудь своим делом. На съёмную квартиру ты не заработал пока. К маме с папой ехать на данном жизненном этапе последнее дело. Простите мне эти слова, но так и есть. Не могу я смотреть им в глаза без каких-либо успехов за плечами. На эти стройные ножки в босоножках. Чёрт. Слышу свой ядовитый голос. Может, тебе квартиру нужно освободить? Мало ли, чем встреча с подружкой обернётся. Ты говори, если что. Не стесняйся на этот счёт. Она поднимает на меня ледяной взгляд и говорит с полуулыбкой: Пока не нужно. Если понадобится, я скажу. И уходит. Из окна наблюдаю, что её подружка, улыщеублюдок, на театре я.